Марина Серова. Дворец в камышах. Пролог. Он стоял в слепящих лучах софитов, стараясь скрыть волнение. На него было устремлено несколько пар глаз, и не только в студии. Передача шла в прямом эфире. Может быть, поэтому он так сильно нервничал. Волнение было настолько сильным, что даже шелковая рубашка прилипла к спине. Он привык к тому, что его рассматривают со всех сторон. Столько пришлось испытать за последний месяц. Именно это время оказало самое сильное влияние на его характер. Теперь все будет по-новому. Он уже знал, что будет делать дальше в своей реальной жизни. Разумеется, ему сейчас надо учиться. Хорошее образование в нашей стране никогда не было лишним. Оно открывало дороги... для молодых людей со средним достатком в мир богатых. А стать богатым хочется всем. Он знал, что для этого нужно много работать, и был готов к этому. То, что сейчас происходило, было только первым шагом к осуществлению его мечты. Может быть, другие на его месте остановились бы, но только не он. Он был умен, красив, молод. И когда на большом экране в студии высветилось его имя, он оторопело посмотрел на всех присутствующих. В победу не верилось. Нет, разумеется, он не был лишён гордости и тщеславия, и в глубине души понимал, что именно он достоин первого места. Но соперники были настолько сильными и коварными, что порой становилось страшно. Хотел сбросить борьбу к чертовой матери, сложить руки и спокойно ждать окончания шоу. Наконец все это закончилось. И закончилось в его пользу. Победа осталась за ним, а он остался человеком. Несмотря на все испытания, которые ему пришлось вынести за последнее время. И свидетелем его триумфа были многие. Мама сейчас была в студии. Она смотрела на своего сына с гордостью, не в силах скрыть слез. Он незаметно для остальных кивнул ей, и женщина улыбнулась. Студия скандировала его имя. За это время он стал кумиром для сопливых подростков. За всеобщим ликованием он не заметил ни добрых взглядов, брошенных на него кое-кем из студии. Нет, причиной этого неприязненного взгляда была не зависть. В следующее мгновение этот взгляд встретился еще с одним взглядом, испуганным и настороженным. Такое ощущение, что своей победой он перечеркнул планы многих. Нет, это были не конкуренты. Кстати, главный конкурент стоял тут же и принимал поздравления с улыбкой на лице. Хорошо, что он не заметил этих негативных эмоций. Да и как он мог их заметить, если его просто переполняло чувство гордости? Это был его звездный час.